Ганиб ибн Аюб, которого случайно пришлось привести в дом наложниц сульфа, похищала ли и ночь стыд, как говорили арабы. Стерёг ли посол Гаус последний посол, оставшийся на корабле, соревну, которую везли к его государю. Они ехали под чужим небом. Корабли тихо подвигались, ветер уходил сквозь обвешалые паруса стояла жара. Принцессы рассматривали гадательный альманах, который они должны были передать принцам своим будущим супругам и тем сделать их вассалами Кубилая. О Цейлоне и об Индусском береге. Плыли корабли И перед капитаном стояла маленькая коробочка, и в ней плавала на лодочке лёгкого дерева стрелка. И изменялся курс корабля, а стрелка всё показывала на север. Острова появлялись справа и слева, но к ним корабли не приставали, потому что здесь не любили приезжих. Проходили низкие лодки с брёвнами, привязанными на выгнутых палках сбоку, чтобы волна не смогла перевернуть лодку. Тёмные, голые люди, с разукрашенной кожей, сидели на этих лодках. Они определяли дорогу, смотря на звёзды через отверстие в краях тыквы, внутри которой была налита вода. В их лодках лежали каменные топоры, мечи из тяжёлого дерева, Добыча после убийства этих людей была бы невелика. Из трёх послов персов в живых остался один, из 600 воинов монголов, которые поехали из Китая, осталось 18. Из женщин умерла только одна. Гнилью и плесенью покрылись непроветренные товары в трюме. Женщины натягивали паруса. Марка Пола, отец его и дядя, посменно стояли у руля. Незнакомые звёзды были в нипи, а в яввы исчезла полярная звезда, и не было её домысла Комарин. Незнакомые рыбы выплывали из моря, море пахло незнакомыми запахами, и запахом торговли, и запахом богатого города на китайском берегу. 2 года плыли корабли Марко Поло было 40 лет, как Ачин было 19. Они вместе держали вахту. Марко Поло любил охоту и не знал любви, хотя видел много женщин. Марко Поло следил за звёздами, вёл корабль, дораплся к дому, которого не знал. И думаю я, что прошла любовь мимо купца, как транзитный товар. Вышел из моря большой остров, называемый Цейлон. Думали о нём, что он самый большой в мире. Много здесь сапфиров, топазов, аметистов. Самый большой в мире рубин у уздешнего царя. Хорошо было бы отнять этот рубин. Царь слаб, но есть у него наёмные люди и мусульмане. Подданные у царя все голые и едят только рис. От Цейлона поехали к северу, в дали берег Индии. Он принадлежал пяти братьям. В море есть неглубокий пролив, где ловится жемчуг с апреля до половины мая. Ловят жемчуг купцы, и за это платят царю десятую долю. Ещё они платят браминам, чтобы те заколдовали акул, и акулы не съели водолазов. Браминам дают двенадцатую долю. Купцы нанимают людей нырять в воду. Дают людям мешочки и сетки, привязанные к телу. Люди ныряют. Один может нырнуть на глубину 2 ростов, а другой на глубину 6 ростов. Нырнут и когда больше не могут терпеть, всплывают на поверхность, потом снова опускаются на дно и так делают весь день. Ловят они жемчуг. Купцы богаты. Жемчуг потом продают в Таврис, лучший жемчуг остается у царя. Во всей этой стране не холодно и не жарко, поэтому и ходят все голыми, только бедра повязывают хорошим полотном. Гол и царь, но зато на царе ожерелье из драгоценных камней. На шее у царя шнурок из тонкого шелка.